В каждой строчке только точки. Очень спорный вопрос. Как изображать в письме наиболее вульгарные инвективы? Помогает ли смягчить шок от их изображения, если обозначить их первой и последней буквами, точками, звездочками, значками, взятыми с компьютерной клавиатуры и тому подобное? Опыт показывает, что результат получается обратный. Подобные ухищрения заставляют задерживаться на подобных словах, расшифровывать написанное, мысленно их произносить. В этой связи стоит вспомнить старый игривый прием, когда точками заменяются совершенно безобидные слова широко известного текста, и такая замена заставляет расшифровывать точки, так сказать, в меру своей испорченности. «На заре ее не...», «На заре она сладкая, так...», «Утро дышь, что не на...» и так далее. С другой стороны, выше уже неоднократно отмечалось, что инвективу не следует считать обыкновенным словом, поэтому отношение к ней не может быть таким же, что и к остальной части словаря. Есть смысл рассматривать точки в данном случае не как средство скрывать то, что скрывать невозможно, или на что-то намекать в надежде на догадливость читателя, а просто как на указании на необходимость некоторого этического контроля как знак нежелательности существования подобных слов. Но столь же необходимо, когда речь заходит об изучении данного явления, о соответствующих словарях жаргонной лексики и тому подобное, печатать соответствующие слова полностью, без всяких сокращений. Лингвистика в этом отношении ничем не отличается от медицинского описания любых самых интимных частей человеческого тела.